Во время дождя всегда пахнет небом. Утром, так и не дождавшись дочь, Снежана ушла на работу. Сашка позвонила ей около 12. «Мам, все нормально, я дома. Сейчас приму душ и лягу поспать. Придешь с работы, я тебе все расскажу», — выпалила довольная дочь. «Хорошо, ты точно в порядке». «В полном!» – ответила Сашка, засмеялась и положила трубку. Снежана очень хотела поскорее оказаться дома. Но пока поехала в один свой магазин и проверила, как идет продажа и какие запчасти нужно срочно заказать, пока заехала в другой и отчитала нерадивый персонал, на часах уже было шесть. Дома на столе ее уже ждала заказная пицца и Сашка сидела в шелковом халатике с бокалом вина. Другой был налит для мамы, и дочь кивнула головой в сторону бокала. — Ну давай, рассказывай. Снежана уселась и приготовилась слушать дочь. — Мам, давай выпьем за любовь, — предложила та. — Хорошо, давай выпьем за любовь. А что, она тебя уже посетила? — Помирилась с Валерой? — спросила Снежана. «При чем тут Валера?» – скривилась Сашка. «Меня посетила самая настоящая, большая, нет, просто огромная любовь!» – воскликнула она и осушила бокал. «Очень интересно. И кто же он?» – улыбнулась Снежана. Ей было приятно наблюдать за дочкой. Та действительно выглядела очень счастливой. «Только ты, пожалуйста, не делай никаких выводов преждевременно!» Я вначале тебе все расскажу, а потом ты будешь меня ругать, хорошо? А за что ругать? Ты сделала что-то плохое? Или ты думаешь, что я не понимаю, что вы уже переспали? Похоже, ты считаешь меня совсем, как это на твоем сленге, отмороженной. Сашка громко рассмеялась, а Снежана продолжила. Я современная мама, и ты уже совершеннолетняя. Я могу тебя только наставлять. А ругать за это точно не в моих интересах. Только нервы себе портить. Сашка не на шутку удивилась. Вот это прогресс. Неужели Лера на тебя подействовала? Причем тут она? Снежана сделала вид, что это она сама пришла к такому выводу. Вот и отлично, обрадовалась Сашка. Ну то, что переспали, это само собой. Главное не в этом. «А в чем же еще?» – испугалась мама. «Он старше меня на 15 лет», – виновато призналась дочь. «Господи!» – не удержалась Снежана. «Ты что, совсем с ума сошла?» «Мам, ну если бы только его видела! Он такой классный! Он чувствует все, что я хочу и что мне нужно! Я таких еще в своей жизни не встречала! Просто супер! Мам, правда, я влюбилась как девчонка!» «Да ты и есть девчонка!» – не удержалась Снежана. «У меня с ним сегодня в девять свидания». Сашка выглядела немного виноватой. «Ну хорошо, я понимаю, взрослый. Наверняка он именно этим тебя и взял. Но он что в тебя нашел? Ты же девочка совсем!» – не унималась Снежана. «Мам!» – Сашка встала из-за стола. «Это для тебя я девочка, а для него я молодая женщина». «Кстати, не переживай. У него все есть. И квартира, и машина. О таком женихе можно только мечтать». «А вы что, уже о женитьбе говорили?» – заволновалась Снежана. «Нет, конечно. У нас и времени болтать не было», – хихикнула Сашка. «Но ты ведь знаешь меня. Если я чего-то захочу, то меня уже не удержишь». «Да, к сожалению, это правда. А об учебе ты подумала? Сейчас без образования никуда не возьмут. Ты хоть это понимаешь? Ошибаешься, мамочка. Для женщины главное – удачно выйти замуж. И все. Жизнь состоялась. Снежана закрыла лицо ладонями. Нет, я не хочу это слышать. Придется. Я понимаю, что ты не хочешь соглашаться с этим мнением, потому что до сих пор веришь, что можешь все сама. Но я ведь и не отрицаю этот факт. Можешь. Конечно, можешь. Но если бы ты нашла нормального мужика, то все было бы по-другому. Снежана закивала. Все, я поняла. Ты как обычно хочешь, чтобы все было как у Даши. А почему бы и нет? Сашка поставила руки в боки и с вызовом посмотрела на мать. Снежана села на диван. Она не знала, как донести до дочери, что нельзя жить под копирку другой жизни. У каждого свой путь, и повторять судьбу лучшей подруги не стоит. Сашка познакомилась с Дашей на первой тренировке по фигурному катанию. Девочкам исполнилось всего семь, но у них было много общего. Хотя бы тот факт, что обе увидели выступление фигуристок по телевизору и заставили своих мам привести их на тренировку. Даша была из очень богатой семьи. Девочку всегда привозили на автомобиле с личным водителем и охранником. Даши не отказывали ни в чем и никогда. Она ходила в одной из самых элитных школ в городе, жила в центре в огромной квартире, ездила отдыхать на острова на яхте. Сашка была совсем не ровня Даши, но случилось так, что девочки очень быстро подружились и стали не разлей вода. Сколько слез потом вылила Снежана из-за этой Даши, потому что Сашка хотела почти все, что было у подружки. «Почему я не учусь в школе, в которой учится Даша?» — это было первое заявление претензия от дочки. «Потому что мы живем в Тушино», — ответила на это мама. «А почему мы живем в Тушино, а не на Арбате?» Такие обвинения сыпались на Снежану после каждой встречи дочки с лучшей подругой. «У Даши красивая заколка, я хочу такую. Даши купили красный спортивный костюм, я тоже хочу такой. Почему у Даши рюкзак Феррари, а у меня какой-то непонятной фирмы?» Снежана пыталась объяснить дочери, что семья ее подруги очень состоятельная и что деньги там зарабатывает отец на что Сашка заявила, «Вот найди такого же богатого дядечку и выйди за него замуж. Я хочу жить на Арбате». На Арбат, вернее на Смоленку, Сашка с мамой все же переехали. Правда, все произошло с помощью поддержки Леры, и финансовой, и моральной. И в школу, в которую ходила Даша, Саша тоже пошла. И в этом тоже Лера помогла. Девочки продолжали дружить и по сей день, и хоть Снежана надеялась, что ее дочь поумнела и уже не стремится так яростно поспевать за подругой, как в детстве, но, похоже, она ошиблась. Три года назад, едва Даша исполнилось 18, она вышла замуж за Артема, который был старше своей невесты на 15 лет. Сашка тогда громко возмущалась и делилась с мамой глупым поступком своей лучшей подруги. «Представляешь, ее отец сказал, что Артем – хорошая партия для нее, и она послушалась и вышла за него замуж. А как же любовь, мам? Может, она его любит?» – робко предположила Снежана. «Она любит в нем то, что он любит ее». Вот так она мне ответила. «А ты видела этого Артема?» Сашка кивнула. «И как он тебе?» «Симпатичный». «Но он мужик уже! Не парень, а мужик!» Вот так Сашка отреагировала тогда на поступок лучшей подруги. А сейчас опять, как обезьяна, решила повторить все за ней. Снежана поставила бокал на стол, подошла к окну и тяжело вздохнула. «Ну чего ты?» – спросила ее дочка, подошла сзади и обняла. Ты же мне сама говорила, что Даша несчастлива с Артемом, что она его не любит. А сейчас опять повторяешь за ней. Вот хочется тебе выйти замуж за мужика, который старше тебя на 15 лет. Мама, я влюбилась, и его возраст тут совсем ни при чем. Как можно влюбиться за день? Откуда ты знаешь, какой он? Да, за день, конечно, трудно понять, но за ночь... Саша, ужас! У меня до сих пор не укладывается в голове этот ваш молодежный образ жизни. Хоть бы повстречалась с ним неделю-другую. Но как же можно вот так, в первый вечер и сразу в постель?» Снежана искосо посмотрела на дочь. «Ой, ну я так и знала!» Сашка опять уселась за стол. «Пойми, мам, ну нет уже таких правил. Да и кто их вообще, эти правила устанавливает?» «Ты сама должна установить». «Я не могу. Если мне этот мужчина понравился до чертиков, зачем я должна терпеть неделю или две?» «Нет, мам, сейчас так уже никто не делает. Это ты у нас слишком правильная. У тебя все должно быть по правилам. А зачем? Если люди тянутся друг к другу, зачем себя удерживать?» «Ты, наверное, только с папой и спала, да?» – спросила Сашка. «Сейчас же прекрати!» – накинулась на нее Снежана. Не забывай, что хоть у нас и дружеские отношения, но я все-таки твоя мама. И такие вопросы задавать хоть бы немного постыдилась. Да ладно, думаешь, я не знаю, что вы встречаетесь?» Снежана удивленно посмотрела на нее. «Да-да, я все знаю. И заметь, я тебя не осуждаю. Хотя у него семья, тупая жена и две отмороженные дочки». «Саша!» – громко крикнула Снежана. Но Сашка спокойно смотрела на мать и крутила в руке бокал с вином. «Кто тебе сказал? Он?» – шепотом спросила Снежана. «Нет, конечно. Сама догадалась. Да и конспираторы вы так себе. Ни один раз его вещи попадались в твоем шкафу. Потому что я столько раз просила тебя не лезть в мой шкаф и не надевать мои вещи!» Снежана опять повысила голос на дочь. Она очень расстроилась, присела на стул, ее плечи вздрогнули, а из глаз полились слезы. Дочка подбежала к ней. «Мам, ну чего ты? Я же тебя не осуждаю. Тебе нужен мужчина. Да, может, не такой, как Альбертик, но нужен. Я же понимаю». «Ничего ты не понимаешь. Я сплю с ним не потому, что мне нужен мужчина, а потому, что ты любишь его», — закончила за маму дочь. Это как дважды два, понятно. Перестань. Когда ты плачешь, мне самой хочется плакать. Не надо, пожалуйста. Снежана вытерла слезы и кивнула. Сашка прижалась к маме. С тобой очень хорошо, но мне надо собираться. Если ты не возражаешь, мы утром зайдем попьем чаю. Завтра же суббота. И заодно познакомитесь. С кем? С твоим? Этим? Заволновалась Снежана. Вадим его зовут, шепнула Сашка и побежала в комнату одеваться. Снежана пошла за ней. Они не рановато ли нам знакомиться? Если не хочешь, так и скажи. Нет, я не против, вздохнула Снежана. Тогда я посмотрю по обстоятельствам. Когда дочка ушла, Снежана вытащила альбом с фотографиями и стала его рассматривать. Вот здесь Сашке годик. В день выписки умерла баба Глаша, и у роддома ее встречала только Лера. Снежана улыбнулась, вспомнив про подругу, и решила ей позвонить. «Лера, привет!» «Привет!» – отозвалась подруга. «Что у тебя нового?» «Сашка вернулась». «Да, встретила мужчину, в которого влюбилась с первого взгляда и собралась за него замуж», – отрапортовала Снежана. «А этот мужчина хоть в курсе ее желаний?» — Не знаю еще. Завтра собирается нас познакомить. Вот и спрошу у него. — Ладно, ты как? Генка приехал? — Да, уже поужинал и жаждет моего общения. — Ну, тогда не буду тебя задерживать. — Не будь, не будь, — засмеялась подруга. — Завтра встретимся? — Да, я заскочу к тебе после обеда. — Буду ждать. Ну все, пока, — прошептала Валерия и спешно бросила трубку. Снежана перелистнула альбом и посмотрела на фотографию, где дочери исполнилось пять лет. «Как хорошо, когда детки маленькие», – подумала она, и слезы неожиданно подступили к ее глазам, и она разрыдалась. «Как жалко, что они вырастают, влюбляются и уходят из дома. Как бы ей сейчас хотелось, чтобы Сашка ни в кого не влюблялась, никуда не уходила, и чтобы она оставалась маленькой девочкой как тяжело видеть в ней женщину, ведь еще совсем чуть-чуть, и она, как бабочка, упорхнет из дома. И с чем останется Снежана, будет жить сама, до самой старости? С такими мыслями она пролежала до утра. Под утро заснула, но через некоторое время ее разбудил настойчивый звонок в дверь.